От письменного донесения я не ждал успеха, так как покровительство Ливенштейну со стороны господина фон Шлейница восходило не только к регенту, но и до кругов близких к принцессе. Сравни с тем, что обнаружилось на процессе гофрата Манхе октябрь 1891 года, которая в своем освещении деловых вопросов обнаруживала не столько призвание к проверке объективных доказательств, сколько склонность брать на себя защиту моих противников. Глава 10. Петербург. В истории европейских государств едва ли известен другой пример, когда неограниченный монарх великой державы оказал своему соседу такую услугу, как император Николай австрийской монархии. При том опасном положении, в каком она находилась в 1849 году, он пришел ей на помощь 150-тысячным войскам, усмирил Венгрию, восстановил там королевскую власть и отозвал свои войска, не потребовав за это никаких выгод, никаких возмещений, не упомянув о спорных между обоими государствами в восточном и польском вопросах. Не менее бескорыстную дружескую помощь, чем та, какую император Николай оказал Австро-Венгрии в ее внутренней политике, он в дни Ольмеца продолжал оказывать ей за счет Пруссии и в ее внешней политике. При заключении Ольмецкого соглашения Австрия добилась уступок от Пруссии главным образом благодаря поддержке, оказанной ей царской Россией. Если даже им руководила не дружба, а соображение, диктовавшееся императорской русской политикой, все же это было более того, что обычно делает один монарх для другого монарха. Лишь такой самовластный, преувеличенно рыцарственный самодержец был способен на это. Николай смотрел в то время на императора Франца Иосифа, как на своего преемника и наследника, в руководстве консервативной триадой. Под консервативной триадой подразумеваются три основные державы Священного Союза – Россия, Австрия и Пруссия. Он считал последнюю солидарной перед лицом революции, и озабоченный поддержанием ее гегемонии, уповал больше на Франца Иосифа, чем на своего собственного наследника. Наследник Николая I Александр II, хотя игра в либерализм Александра II и породила буржуазную легенду о его мягкости, гуманности и тому подобное, тем не менее, в основном он воспринял политическую линию отца, и между ними существовало единомыслие по всем важнейшим вопросам. Еще более низкого мнения было о способности нашего короля Фридриха Вильгельма взять на себя роль вождя на поприще практической политики. и считал, что он, так же, как и его собственный сын и наследник, не может руководить монархической триадой. В Венгрии и Ольмице император Николай действовал в убеждении, что волею Божию он призван возглавить монархическое сопротивление надвигающееся с запада революции. По природе он был идеалистом, хотя изолированность русского самодержавия и придала ему черствость, и надо лишь удивляться, как при всех испытанных им впечатлениях, начиная с декабристов, он сумел пронести через всю жизнь свойственный ему идеалистический порыв. Как он понимал свои отношения с собственными подданными, явствует из одного факта, о котором рассказал мне сам Фридрих Вильгельм IV. Император Николай попросил его прислать двух унтер-офицеров прусской гвардии для предписанного врачами массажа спины, во время которого пациенту надлежало лежать на животе. При этом он сказал «С моими русскими я всегда справлюсь, лишь бы я мог смотреть им в лицо». Но со спины, где глаз нет, унтер-офицеры были предоставлены без огласки этого факта, использованы по назначению и щедро вознаграждены.